Плоскостопие. Задача массажа. Способствовать укреплению мышц свода стопы. Снять имеющиеся утомление в отдельных мышечных группах. Стремиться уменьшить болевой синдром. Восстановить функции стопы, ее рессорные свойства. Методика. Положение больного лежа на животе, затем на спине начинает массаж с области бедра, затем массирует голень и голеностопный сустав. Применяют приемы поглаживания, растирания, разминания, вибрацию. Особое внимание следует уделять передней и задней поверхностям мышц голени, затем непосредственно сводом стопы. Используют приемы растирания, надавливания, сдвигания. Массаж необходимо сочетать с корригирующей гимнастикой, специальными упражнениями на развитие, такими как езда на велосипеде, педали которого имеют конусообразный валик, предназначенный для формирования свода стопы. Полезны также плавание, ходьба по песку, гальки, лазанье по канату, специальные упражнения сжимания пальцев стопы в кулак, Хлопки подошвами, перекладывание стопой мелких предметов, сжимание стопой резиновой груши, поднимание мяча, медицинбола, различные виды ходьбы с акцентом на установку стоп. В конце массажа следует проводить пассивные и активные движения. Продолжительность процедуры 10-15 минут. Курс лечения – 12-15 сеансов желательно их проводить через день. Необходимо помнить, что плоскостопие будет прогрессировать, если не принимать никаких мер, но этого можно избежать и даже в запущенных случаях полностью излечить. У детей обычно плоскостопие развивается медленно, и они не особенно жалуются на боли в стопах. Поэтому с целью предупреждения развития более тяжелой деформации необходимо периодически осматривать стопы детей и при обнаружении признаков плоскостопия обращаться к врачу.